Что у человека оно всегдашнее и, кроме того, подчиняется очарованиям приятности, а потому имеет известную свободу по отношению к телесным влечениям. Определенный интерес для психологической оценки чувств человека представляет разработанная им теория соучаствования. родище считал, что соучаствование — это такая форма чувств, которые не знают или почти не знают животные. Сюда он относил такие переживания, как грусть, жалость, сострадание, а их происхождение видел в том, что, обыкнув себя применять ко всему, человек в страждущем видит себя и болезнует. Впрочем, соучаствование распространяется не только посредством отрицательных эмоций, «Человек сопечалится человеку, равно он ему и веселится». Это явление, по мнению родищего, составляет основу эстетического восприятия и подражательной деятельности. Кстати сказать, подражательностью непреоборимой объяснял родищев все чудеса животного магнетизма Антона Месмера 1734-1815, который, как известно, связывал явление гипнотизма с воздействием флюидов, исходящих из человеческого тела. Таким образом, соучаствование, по мнению Радищева, это фактор, который способствует сплочению людей в первичные общественные группы и дает начало развитию общественных чувств, одного из психических образований, свойственных только человеку. Во второй половине XVIII века, после открытия в России Академии наук, 1725 год, психическая жизнь человека начинает исследоваться с медицинской, физиологической точки зрения. Наиболее известные физиологи этого периода – Амбодик Максимович, Зуев, Пекен, Севастьянов, отец и сын Загорские и другие. Типичным образцом популяризации психологических знаний того времени можно считать курс лекции по гигиене Венцеле, дошедший до нас в виде книги «Диэтика человеческой души» или «Правило сохранять силы и здравие разума и сердца посредством внимательного попечения о сохранении здравия телесного». 1803 год. Здесь, в частности, говорится о том, что для здоровья души совершенно необходимо попечение о здоровье всего тела вообще, а система нервов и желудка – особенно. Нервы должны легко и хорошо принимать впечатления и быстро и верно передавать душе движения, возникшие в результате этих впечатлений. Без этого условия наши идеи, понятия, представления, суждения и заключения бывают недостаточны, обманчивы и бесполезны. Большая степень активности психологических позиций, присущей работе профессора медицины Московского университета Скиодана, носящей название слова о причинах и действиях страстей душевных, также о способах умерять и укращать оные для благополучной и спокойной жизни. 1794 год. В соответствии с представлениями своего времени, автор указывает два пути обретения душевной гармонии. Первый из них — совершенствование представлений о добре и зле, путь нравственного обогащения. Второй путь — неукоснительное соблюдение правил гигиены тела диета режим пребывание на свежем воздухе и тому подобное своевременное лечение организма в случае возникновения болезни как видим психология этого периода еще не обрела самостоятельности и пребывала в виде своеобразных научных вкраплений в ряде медицинских дисциплин сама же психика рассматривала скорее всего, как пассивные функции жизнедеятельности тела. И хотя эмпирический жизненный и врачебный опыт сплошь и рядом свидетельствовал о наличии явлений противоположного характера, о мощном и непосредственном влиянии психики на здоровье и состояние человека, серьезных попыток научной систематизации этого опыта еще не делалось.